выказал чистосердечную преданность, не давшую повода сомневаться в готовности, с которой всегда служил он крови Петра I, то с прибытием во дворец для него открылась деятельность. Он исполнял обязанности главнокомандующего, и вследствие его приказаний скоро собрались семь полков, стоявших здесь в гарнизоне. Также деятельно на пользу новой государыни действовал принц гессен Гессенгомбургский, давший приказ о сборе гвардейцев действия Ласси и принца Людвига Вильгельма в сущности решили все дело оба они вели себя не как иностранцы заинтересованные в сохранении режима немецких временщиков а как типичные ландскнехты которым все равно кому служить лишь бы исправно платили деньги помимо расказа шрди о словах Ласси в момент переворота известен на другой вполне правдоподобный анекдот о старом фильммарше Его, как и всех высших сановников империи, подняли сразу после переворота посреди ночи и спросили, какой государыне он служит. Он отвечал, что служит ныне правящей государыне, не уточняя при этом ее имени. Так же или примерно так вели себя и другие сановники. Такому конформизму благоприятствовала сама Елизавета, которая оставила большинство придворных и высших чиновников и генералов на прежних местах. Вообще же весьма забавно то обстоятельство, что успех подчеркнуто-патриотического переворота полурусской Елизаветы Петровны был во многом обеспечен деятельностью иностранцев. Француз Лесток вел переговоры и получал деньги для Елизаветы от посланника Шатарди, заводил и среди гвардейцев сторонников цесаревны, оказался крещенный еврей Петр Грюнштейн, Среди троих людей, сопровождавших Елизавету в ночном путешествии из ее дворца в гвардейские казармы, был один иностранец, учитель музыки Шварц. Наконец, Ласси и принц гессен Гессенгомбургский не выполнили свой долг перед государем Иваном Антоновичем и не выступили против мятежников. Однако, хотя установление контроля над армией и особенно гвардией было весьма важно, это еще не решало дело в пользу Елизаветы окончательно нельзя забывать что цесаревна пришла к власти на плечах гвардейских солдат которые почувствовав свою силу и значение в государстве быстро превратились из солдат слуг престола и отечества в солдатню на какое то время елизавета стала солдатской императрицей для солдат участников переворота открылись неограниченные возможности выпить за казенный счет, Лютые морозы и несказанная радость от сознания того, что к власти пришла черь Петра Великого, потребовали немедленного и многократного возлияния. Пьяная же вооруженная толпа всегда опасна. Обстановку того времени передает очевидец прихода Елизаветы Петровны к власти, поляк, автор записок «Превратности судьбы». Он пишет, что в день переворота пришел к своему зятю у которого застал с дюжины преображенских солдат стоявших на коленях. Один из них, назвав меня братом, сказал: "Выпьем-ка за здоровье нашей матушки, императрицы Елизаветы". Не желая возбуждать подозрения, я также опустился на колени и сделал вид, что пью, и стал кричать заодно с компанией: "Да здравствует Елизавет!" Опустошив до двадцати бутылок вина, И, проглотив по большому стакану водки, преображенцы поднялись и стали просить денег на угощение их жен и детей за здравие матушки-императрицы. Мой зять дал им пять рублей, но они потребовали больше. По-видимому, это было типичное явление. И пьянка продолжалась по всему городу довольно долго, порой она приобретала опасный оттенок. Секретарь саксонского посольства Петцольт писал 11 декабря, то есть более двух недель спустя после переворота, что гвардейцы, и в особенности гренадеры которые еще не отрезвились почти от сильного пьянства, предаются множеству крайностей. Под предлогом поздравлений с восшествием на престол Елизаветы ходят они по домам, и никто не смеет отказать им в деньгах или в том, чего они пожелают. Один солдат, смененный из караула и, хотевший на возвратном пути купить на рынке деревянную посуду, застрелил на месте русского продавца, который медлил уступить ему ее за предложенную солдатам цену, не говоря уж о других насилиях, в особенности против немцев.